Все было и никого не было. Вот тебе, Алисочка, и поговорили. У Гранина есть Инга. Лучшая в мире женщина. Партнер. А что ты сможешь дать своему мужчине? Призрачную возможность при подходящем случае перевести что-то его возможному контрагенту? Я погружалась в отчаяние. Со мной так бывало и раньше. Чувствовать себя полным ничтожеством рядом с великим Владимиром Голубевым легко. Он во всем велик, во всем успешен. Отец никогда не сравнивал нас. Всегда меня хвалил, ну, выходило плохо. Во время вечернего ужина он мог сказать, что купил многомиллионную компанию. А потом спрашивал, что сделала я. А я склеила лешего из шишек и желудей. Получалось глупо и неравнозначно. Я вспомнила, как перестала стараться. Разве сравнится упражнение по-русскому и поглощение конкурента, разворачивание нового завода и решение домашки по алгебре? скотившись в учебе, я вызвала недовольство учителей, и они привлекли отца к решению вопроса. Разумеется, он рассердился. Пробовал говорить со мной, кричать, давить своим авторитетом, но мне тогда уже было все равно. Разве можно соперничать с идолом? А смысл? Ведь нет ни единого шанса выиграть, даже крохотного. Куда там победить, если даже приблизиться нереально? Вспомнив свое отчаяние в то время, и гордая Ромина партнер сейчас едва не расплакалась. Отвернулась к окну и уткнулась в ворот шубы. Мех был мягкий и теплый, но на душе, как и за стеклом, мело. Рома моих переживаниях не знал. У него от воспоминания о незнакомой Инге было приподнятое настроение. Он был готов обнять весь мир. Даже неудобный рычаг переключения скоростей он теперь жмет, как тренажер в зале. — Ну а ты, стрекоза, что будешь делать, когда закончишь обучение? — Когда вырастут, ты имеешь в виду. Рома хмыкнул. — Нет. Когда получишь диплом? Ничего. Папа говорит, что к этому моменту меня надо выдать замуж. А там муж решит, что ему выгоднее. В каком смысле муж решит? В каком смысле выгоднее? Рома глянул на меня с таким видом, словно у меня внезапно выросла вторая голова. В прямом. Я же не знаю, за кого меня выдадут замуж. Папа говорит, если супруг будет банкиром, жене хорошо иметь благотворительный фонд. Если промышленникам, сеть салонов красоты или фармацевтический холдинг. Если политик, то, скорее всего, что-то связанное с детьми. Развивашки, танцы, может быть, какой-то спорт. Это сейчас модно. Так и смотреться будут хорошо, и для имиджа полезно. Подожди, ты это сейчас ведь не серьёзно говоришь? Что значит выдадут замуж? Как это полезно для имиджа? Ром, да, обычно. Что тебя удивляет? Да всё, всё меня удивляет. Тебе же 20. В это время девчонки сами выбирают себе парней. Студенчество, вечеринки, тусовки, клубешники, походы. У кого что, но все в отрыв. Там влюбляются, ищут себе парня. Потом отношения, у кого что. Или свадьбы, или разбежались в поисках других. Всё-то у тебя, Рома, просто. Иди вон с Ингой своей поговори об отношениях. Я тебе скажу только то, что не к душу в клочья. Вот и у меня всё то же самое, Рома. Студенчество, только без загулов. Я уже, можно сказать, моральная пенсионерка. Дом, учеба, учеба, дом. Спорт тоже не фитнес-клубе, а в нашем цокле Так что все скучно. Но папа обо всем позаботится. Вытащит меня на пару мероприятий, где будут мужчины подходящего возраста. Я кому-то понравлюсь и выйду за него замуж. Без мексиканских страстей. Без души? Тебя что, просто отдадут мужику, которому ты понравишься? Это же бред! Рабовладельческий строй давно тютю. -тю. Лицо Рома исказило судорога презрения. Но меня это не зацепило. Почему без души? Я тоже его полюблю. Или не этого, а следующего. Папа говорит, что в их кругах есть хорошие мужчины, и деловые, и на характер нормальные, годные, как говорит папа, к семейной жизни. Гранин уже не закипал. Его уже так бесил наш разговор, что он не сдерживался. Ну а что? Самой слабо найти себе мужа. Надо, чтобы папа и тут подсуетился. Знаешь, мне даже жалко стало твоего папашу. Детенок у него ни к чему не приспособленный. Чай заварить не может сам, постель застелить — проблема. Все ему дай, даже мужика. И то надо найти среди своих проверенных. Ну, не бред, а? Что же он меня так бесит, этот Гранин? Что же лезет он мне в душу своими сильными мужскими лапами? Лучше бы под юбку лез. Но за это я ему теперь должна спасибо сказать. У него же Инга. «А что ты так возбудился? Не нравятся тебе богатые и проверенные? Так мне других взять негде. В такси не езжу. В кафе без охраны тоже. А рядом со мной по определению может оказаться только мужчина из папиного круга». По сердцу словно полоснул обидой, словно осколками от несбывшихся отношений с Гранином. И что именно он предъявлял претензии, было особенно чувствительным. «Это несправедливо, Рома!» «Это так же глупо и противно, как если бы я сейчас у тебя спрашивала, почему ты на завтрак не выбрал себе лобстеров или фуагра? Или почему предпочел навороченные иномарки на этого грохочущего монстра?» Рома дернул головой, словно споря, но вслух ничего не сказал. Рулил с напряжением, выравнивая огромную махину грузовика по заснеженной трассе. А я уже не могла сдерживаться. Разревелась от нахлынувших чувств. Во всем-то ты прав, Гранин. Не повезло моему отцу, что ему досталась бестолковая я. Только знаешь, мне тоже не повезло. У меня с детства все было. одежды игрушки, еда, горничные, няни и гувернантки. Но никого не было. Ни подруг, ни сестер, ни матери. Даже жениха нет. Я вытерла слезы ладонями и посмотрела на Гранина с вызовом. Знаешь, не тебе меня судить. У меня есть только отец. И мы как-то справлялись все это время. За мужеством тоже справимся. Не переживай, рули спокойно.